641. Гуру. Только осознав явление психической тюрьмы, в которую заключен дух на земле, можно начать от нее освобождаться. Освобождение в духе, потому упор делается на жизнь духа и стремление перенести бытие в мысль. Мысль нельзя заключить ни в какие оковы, если осознанная ее природа и с несвязанной ее крылья. Мысль называем крылатой. Освободить ее из психического заключения может лишь только мысль.